Часть вторая. Нарушая правила. Эпиграф. Я столько лет тебя ждала, мне ничего не страшно. Пусть любовь убийца, сердце не боится, если ждет любви оно. Все равно от нее не скрыться. Что должно случиться, то случится все равно, раз оно суждено. Король и шут. Признание Лавет. «Принцесса и ее королевство». Теплый ветерок гулял в кроне большого старого дерева. Но я не могла заставить себя прислушаться к тому, что говорили зеленые листочки. Они, кажется, жаловались на студентов-негодников, что повадились их обрывать. Неразборчивый шепот вызывал головную боль, и, как я не силилась, но разобрать старческое брюзжание не могла. «Профессор Ренваль» открыла глаза и посмотрела вверх. Ей не нарушала правила приличия, не каталась по земле в коротенькой юбке и не строила глазки юношам, так что даже не могла представить, что меня кто-то побеспокоит. Но первокурсница с испуганным взглядом и не была злым надсмотрщиком. Скорее всего, ей просто не повезло стать первой, кого выловил господин Нагарус. Нет ее. Улыбнулась и закрыла глаза, вновь приваливаясь к дереву. Пусть лучше этот старый ворчун, чем тот, профессор Валь. В голосе девушки прямо-таки пылало отчаяние. Господин ректор просил вас найти, потому что поисковики вас не видят. Конечно, не видят. Я же столько сил потратила, когда слагом антипортальное заклинание мастерила. А там высокие гости прибыли. Вас требуют. Требуют? Я удивилась. Не припомню, чтобы мной особо интересовались в последнюю неделю. То есть папе я отправила письмо. Он как раз, наверное, его сейчас читать должен. Я выбрала самый медленный способ доставки, не магический. Дядя после того, как я с ним связалась, клятвенно пообещал, что не расскажет брату о том, куда я умудрилась вляпаться. Так что папа, как вариант, отпадает. И какие гости могут меня требовать? Тяжело вздохнула, поднялась, погладила на прощание старое дерево по коре. Оно повторило мой тяжкий вздох. Видимо, я слишком долго пользовалась его хорошим настроением и благами в тени и мягкой травки между корнями. — Профессор инваль мне вас проводить не стоит. Она и так была испугана. Нечего ее еще больше шокировать. — Спасибо. Ты можешь быть свободна. Студенточка облегченно улыбнулась и убежала. А я, поразмыслив, решила, что идти пешком слишком долго и нудно, отправлюсь к ректору порталом. Топнула ногой, почувствовала легкое сопротивление и ухнула вниз, на ходу выстраивая нужный вектор. Все предельно просто. Даже удивляюсь, как раньше могла считать порталы чем-то сложным. Быстрое перемещение и я грациозно выплыла из черной воронки, сопровождаемая раскатами грома и молниями, одна из которых тут же сожгла ближайшую картину. Это случайно вырвалось у меня, прежде чем я успела подумать, что именно говорю. А потом мне захотелось вернуться к дереву во дворе академии, к тому спокойствию, что оно дарило, потому что гость ректора радости вовсе как-то не вызывал. Здравствуйте, Ваше Высочество! Никто и не сомневается, что полотно благородного Вайвага сгорело по чистой случайности а не потому, что не пришлось вам по душе. — Здравствуйте, лорд Сентарель, — пискнула я, а ведь мне так и хотелось добавить старший. — Мне очень приятно вас видеть здесь. На непроницаемом лице не отразилось никаких эмоций, но папина правая рука поклонился мне, точнее, опустил голову на пару сантиметров, выражая таким образом свое почтение. Очень вдохновляющее начало. Раньше это означало приближающийся серьезный разговор с отцом, но сегодня моего венценосного родителя тут не наблюдалось, и это не могло не радовать. Конечно, и тут даже споров быть не может. Лорд Сантарель, великий эльф. Именно благодаря его усилиям до сих пор не разразилась война между нами и Нейнгелями, отряды которых постоянно нарушали границы и провоцировали стычки. Да и про меня мало кто знал. Именно из-за отца Доиля. Он очень берег репутацию королевской семьи, которая неминуемо пострадала бы, узная кто-то о полнейшей магической бездарности наследной принцессы. — О, я удивлен! Лорд Центарель даже улыбнулся. — Ваше Высочество, вы научились лгать. Для политика это похвальное умение. Конечно, навык придется чуточку усовершенствовать. Но начало мне уже нравится. — Лорд, я не горю желанием записываться в лгунью, — покосилась на ректора, который был похож на раздувшийся в раздражении шар. — Вам, наверное, уже сообщили, что я состою преподавателем в данной академии. — Флоевель, нам с вами прекрасно известно, что договор не имеет никакой силы. Умно выбрать чужое имя. Так что я так полагаю, что уважаемый господин ректор будет только рад, если мы с вами покинем сию прекрасное заведение. По лицу Нагаруса я видела, что он-то как раз рад не будет, но спорить не решается. Эльфов не зря считали немного ненормальными. Мы вроде спокойные, но очень обидчивые. Это просто я не совсем правильная. Вы можете его покинуть и я даже буду рада вам в этом помочь». Дернула плечом, словно невзначай, и открыла портал. На этот раз он принял вид черного матового полотна с неровными краями, что зависло рядом со мной. Портал так напоминал кусок материи, что хотелось подойти и отодвинуть краешек, заглянуть туда, вдаль, которая таилась за тьмой. «Значит, это не сказки», — сощурился лорд. флейвель вы меня удивляете». Я все больше и больше чувствую радость. Приятно осознавать, что девочка выросла и научилась столь многому. Коренваль ждет вас. Снова посмотрела на ректора. Он подавал мне странные знаки. Разгадать бы еще, что они означают, а то честно запуталась. На всякий случай закрыла свой портал. «Боюсь, что вы не хотите меня слышать, лорд Санторель. Я не желаю возвращаться домой». — Что за глупости? — возмутился он. — Вы, Флаевиль, невеста моего сына и наследница престола. Вам следует немедленно вернуться в Альфийский лес. Нет — Нет. Мелодичный звон и недовольный мявк привлекли внимание. Сработала система оповещения о гостях. Впрочем, она немного запоздала, потому что взъерошенный профессор Мурмираус уже возмущенно тараторил. — Я требую немедленного разбирательства. — Из моей лаборатории пропало уже с десяток различных артефактов. Аллак утверждает, что это не он. Кто-то из студентов ворует. Фантис, а ты уверен, что просто не переложил эти вещи на другое место?» Кот зашипел. А я восхитилась необычной структурой его входящего портала. Вроде мелочь, небольшое изменение в заклинании и такой эффект. Не стоит на него наезжать, Асфиар. Женский звонкий голосок ворвался, словно порыв свежего ветра. Мурита, конечно, уже старый, но в маразме еще не был замечен. — Привет! — улыбнулась мне Варвара. — Скучала? Я, пожала плечами, не понимая, какого ответа она от меня ожидает. Мы с ней не так уж близко знакомы, чтобы я скучала. Вот подоили — уже скучаю, а по мерзкому наенгелю — нет. — Это профессор Роднес. — представил ее лорду Санторелю господин ректор. — Приятно познакомиться. — пренебрежительно бросил он, но почти сразу же заинтересованно переспросил. — Роднос, а вы имеете какое-то отношение к князьям Рудона? — Ага. Варвара прошла через весь кабинет и села на длинный диван, подмигнула мне, похлопала рядом с собой. — Имею самое непосредственное. Я жена нынешнего князя. — Княгиня? Лорд Сантарель ей не поверил, и я его понимаю. Худенькая девушка с фиолетовыми прядями в волосах, в коротком, слишком коротком платье, больше похожем на ученическое, с ехидно-насмешливым выражением на лице и легкомысленной улыбкой. Она больше походила на студентку, чем на преподавателя, и уж никак не тянула на княгиню. Ага, забросила ногу на ногу, покачала носком, прицелилась к кошачьему хвосту благо Пушок подошел к ней слишком близко. — Имею счастье быть княгиней Рудона. Прекрасное местечко, кстати. Не бывали? Приглашаю. Благодарю. Лорд не злобствовал, но был чем-то недоволен. Как только выдастся свободная минутка, обязательно побываю. На его языке это означало примерно следующее. А не пойти бы вам, леди, гоблинам. И Варвара его деликатность оценила но промолчала, лишь зловеще улыбнувшись. Я все смотрела, как носок ботинка Варвары приближается к хвосту Пушка, и мне было интересно, как отреагирует уважаемый профессор, когда она все-таки дотронется до него. Странное дело, кажется, кроме меня этого больше никто не замечал, потому что словесная перебранка все продолжалась. Дорогая княгиня, ваша удивительная страна, конечно, прельщает меня. Но, увы, я никогда не думал ее посещать. Видите ли, вы слишком свободно относитесь к расовому смешению. Мне вдруг стало стыдно. Почему так? Нехорошие вещи говорит один, а неловко себя чувствует другой. О, дорогой мой, ах, лорд, кажется. Так вот, дорогой лорд, простите, я уже забыла ваше имя. Я очень уважительно отношусь к эльфам. И даже ваши слова не изменят моего отношения. Но посмотрите на всю ситуацию в целом. Удивительная страна, где под одной крышей собраны такие прекрасные создания, которых я в жизни никогда не видела. Да что там, я даже не подозревала, что они могут существовать. Как вы думаете, что было бы, если бы вас когда-то не взяла под крыло ситарская корона? Вы жили бы эльфы. Вы сильно заблуждаетесь, княгиня эльфы всемогущественный народ. Нас никто не смог сломить и не сможет. Да-да, насмешливо закивала варвара, усиленно делая вид, что верит лорду. Знаете, у меня есть брат, милейшая личность. Так вот, он рассказал мне столько всего интересного про эльфов, и это при том, что его царство-государство находится на другом конце Ситары. Понимаю. Вашим раз прям сотни, может быть, и тысячи лет. Но его рассказы такие забавные, она хихикнула. Нет, вам непременно стоит с ним познакомиться. Знаете, если принцесса Флаивилл разрешит, Варвара подмигнула мне, то я непременно погащу у вас вместе со своим любимым братом. Буду рад, холодно ответил лорд Сэнтарель. Не думаю. Она даже не скрывала насмешки, что меня очень сильно удивляло. Мой брат гоблин. Ну, знаете, такой зелененький, с клыками, ростом метра три, может одной рукой сломать огромную скалу, разбить ее пополам. А, да, у него чувство юмора еще хуже, чем у меня. И эльфов он не любит. То есть любит, очень любит. Прямо слов нет, как любит. На завтрак. Желательно слабой прожарки. Нет, вы не подумайте ничего плохого. Она приложила руки к груди, невинно округлила глазки и улыбнулась так, что я позавидовала ее непосредственности. — Я очень люблю брата, но я не разделяю его вкусов. Эльфы жесткие, жилистые и совершенно невкусные. — Ой! — Что? — воскликнул сантарель Что вы сейчас сказали? — А вам послышалось, — тут же возразила Варвара. — Варя! — испуганно выдохнул Пушок. — Что ты такое говоришь? — Да шучу я, шучу, — отмахнулась она. — Уже и пошутить нельзя. Вздохнула тяжело, посмотрела на меня. — Вот Флэйвель меня понимает, правда? И какого ответа она от меня ожидает? — Я понимаю, что сейчас Варвара защищает меня от лорда, который предъявляет слишком уж невероятные требования. То есть, конечно, я должна вернуться домой, потому что там ждут... Обеспокоенные родители, мой народ, да и вообще, это просто мой долг. Но я не хочу, чтобы меня называли неблагодарной здесь, потому что я уже привыкла к этим людям. Удивительно, но Академия стала мне ближе, чем дом родной. В старом эльфийском лесу деревья никогда не откликались на мой зов. Здесь же я чувствовала себя свободной, нужной, понятой. Сколько раз я слышала флейвель не делай этого!» «Флэйвель, не делай того!» А здесь никто не останавливал меня. Наоборот, давали свободу действий. «Отличная шутка, леди Рудон!» Улыбнулась я Варваре. Она весело подмигнула мне и снова обратилась к лорду Санторелю. «Не обижайтесь. Мой брат Рых был бы действительно счастлив с вами познакомиться. И он даже не попытался бы вас есть. Это все дела давно минувших дней». Сейчас гоблины — высокообразованный и культурный народ, который вполне может поспорить с эльфами. Превосходно!» — сквозь зубы процедил лорд и решил, что связываться с княгиней Рудона больше не хочет. Он обернулся ко мне и снова выразил свое негодование. — Ваше Высочество, я настоятельно рекомендую вам немедленно вернуться во дворец. Я приму ваши рекомендации к сведению чуть наклонила голову в ответ на его слова. — На данный момент, как вы сами сказали, я связана контрактом. Пусть он не действителен для вас, но действителен для меня. Вас обрадовало мое умение лгать? Что же, я солгу вам и скажу, что была рада вас видеть. Но можете передать отцу, что леди Ренваль остается в академии и будет преподавать до тех пор, пока срок ее контракта не выйдет. Ваше Высочество! Я почувствовала, как в комнате начала искрить портальная магия. Это лорд попытался вызвать портал домой, используя какой-то из своих артефактов, который всегда носил с собой. Странно, что он не учел магическую защиту Академии, которая предохраняла от таких вот ситуаций, от студентов, которые пытались сбежать из Академии, и врагов, пытавшихся прорваться в нее. Да в ней самой оказалось легко блокировать создание портала, распустив всего лишь одну магическую ленту и изменив траекторию. — У вас ничего не получится, — вклинился в разговор Пушок. — Я не понимаю, о чем вы, — холодно поглядел на него лорд. — Я про портал, — уточнил серый профессор. — Я не специалист, но вижу вашу попытку создать магическое возмущение. Академия, конечно, не королевский дворец, но и здесь защищены на высоком уровне знаете некоторые студенты творят такие шалости что у вашим рецидивистам и не снились разоткровенничался кот вашего сочества я даю вам последний шанс не стоит лорд сантарель я уже совершеннолетняя не нахожусь под опекой родителей вполне могу распоряжаться своей судьбой да в будущем я стану женой вашего сына, но это не значит что вы можете управлять моей жизнью так как вам заблагорассудится У меня есть своя голова на плечах. — Очень в этом сомневаюсь, — зло бросил он и повернулся к ректору. — Откройте мне портал, я покидаю вас. — Как прикажете, — протянул ректор и стукнул по столу. Когда лорд нас покинул, я обернулась к ректору и чуть ли не взмолилась. — Вы же не заставите меня уволиться, я правда хочу здесь работать, правда-правда. То, что говорил лорд Санторель по поводу контракта, это же не может быть правдой. Ректор поднялся со своего кресла, обошел стол и сел рядом с Варварой. Ну что мы будем делать с этой звездочкой? Мне девочка нравится. Я тебе об этом с самого первого дня говорю. Просто нужно взять ее под опеку, чтобы вот такие вот наглые личности не устраивали концертов. Да ты сама хороша. Загнуть такую про эльфов и гоблинов. Ты зачем мне тут международный скандал устраиваешь?» «Это она еще ничего не устраивала», — вздохнул Пушок. Он наконец-то заметил, что его хвост в опасной близости от Варвары и отступил на несколько шагов поближе ко мне. Если бы устроила, Академия уже бы тряслась. «Ты слишком хорошего обо мне мнения», — сощурилась Варвара. Ректор хихикнул, но комментировать не стал. — Как же я вас люблю, Аболтусе! — произнес он вместо этого. — Но дела, дела. Ева, простите, не могу называть вас Флоевиль. — Ева, Варя, у меня намечается деликатный разговор с Фантисом. Не могли бы вы нас оставить наедине? — Конечно, — тут же произнесла Варвара и легко поднялась с дивана. — Всем пока и до скорой встречи. — До свидания. — культурно попрощалась я. Мы вышли в коридор.